Глава 68. Машины едва ползли. 405 -е шоссе превратилось в реку красных огней, текущую в ночи. Алекс Барнет тяжело вздохнула. Сидевший рядом Джемми нетерпеливо спросил: Долго нам еще тащиться? Придется потерпеть, Джемми. Я устал. Ложись на заднее сиденье и отдыхай. Я не могу, мне скучно. Придется потерпеть, повторила она. Алекс открыла новый сотовый телефон и нашла номер своей подруги детства, который она предусмотрительно занесла в память. Больше ей было некому звонить. А Лин всегда подставляла ей плечо. Когда между Алекс и ее мужем произошел разрыв, она, спасаясь от одиночества, отправилась именно к Лин. Их сыновья, оба названные Джеми, играли вместе. Алекс прожила у подруги неделю. Но сейчас Лин почему-то не ответила на телефонный звонок. Сначала Алекс подумала, что ошиблась номером, потом решила, что это причуды дешевого мобильника. На третий раз на том конце включился автоответчик. И наконец, Алло, алло, кто это? Лин, это я, Алекс, слушай, я. О, Алекс, извини не ради бога, но я сейчас не могу говорить. Что? Не сейчас, извини, как-нибудь в другой раз. Но что? В трубке раздались короткие гудки. Лин повесила трубку. Алекс невидящим взглядом смотрел на красные мурашки автомобильных огней, бегущие по ночному шоссе. «Кто это?» — спросил ее сын. «Тетя Линн», — ответил Алекс. Но она не могла говорить. «Занята, наверное». «Так мы едем к ним?» «Может, завтра съездим?» Алекс ехала с шоссе возле Санкт-Клементино и стала искать мотель. Странно, но поняв, что сегодня она не сможет увидеться с Линн, Алекс почувствовала себя напрочь выбитой из колеи. До этого она даже не отдавала себе отчет в том, до какой степени рассчитывает на подругу. Куда мы едем, мам? с прежним нетерпением спросил Джемми. Мы переночуем в мотеле. В каком мотеле? Пока не знаю. Мальчик смотрел на мать. А ты знаешь, где он находится? Нет, Джемми. Сейчас я как раз ищу подходящий. Мимо Холлидей Ин они проехали. Он был слишком большой и привлекал к себе внимание. А вот скромный Бест Вестерн на камин Реаль подошел. Велев Джемми сидеть в машине, она пошла оформлять номер. За стойкой дежурного администратора стоял прощавый, похожий на сутенера парень. Он казался перевозбужденным. Постоянно барабанил пальцами по полированной поверхности стойки и мычал себе под нос какую-то мелодию. «Привет», — сказала Алекс. «У вас найдется номер на ночь?» «Да, мэм. Я хотела бы его взять». «Вы одна? Нет, я с сыном». Парень посмотрел в открытую дверь на джеме. «Ему больше 12 лет?» Парень продолжал барабанить пальцами по стойке. «Да. А почему вы спрашиваете?» «Если он пойдет в бассейн, вам придется сопровождать его». «Хорошо». Алекс дала ему кредитную карточку. Он вставил ее в машинку и скопировал на квитанцию, все так же барабаня пальцами по стойке. Это начинало действовать ей на нервы. «Могу я спросить вас, зачем вы это делаете?» Он начал монотонно петь. «Беда там, где я есть, беда там, где я был». Парень улыбнулся и зачем-то пояснил. «Это песня». «Очень необычная», — сказала Алекс. «Ее пел мой папа». «Понятно». «Он умер». «А...» «Покончил с собой». «Очень печально слышать». «Застрелился». «Это ужасно». «Хотите взглянуть на ружье, из которого он выстрелил в себя?» «Как-нибудь в следующий раз». «Оно у меня тут». Парень кивнул на стойку, за которой стоял. «Внизу. Незаряженное, конечно». Он снова принялся барабанить пальцами по стойке, свистеть и запел. «Беда там, где я есть, беда там, где я был». «Мне бы номер», — сказала Алекс. Не прекращая своих упражнений, он дал ей карточку постояльца, и она заполнила ее. Алекс даже подумывала о том, чтобы поехать в какой-нибудь другой мотель, но она устала, и ее ждал Джемми. Его нужно было накормить, купить какую-нибудь одежду, зубную щетку и другие необходимые мелочи. Вот, пожалуйста, сказал наконец парень, протягивая ей ключи. Лишь оказавшись в номере, Алекс вспомнила о том, что не должна пользоваться своей кредитной карточкой, однако теперь было слишком поздно сожалеть о своем промахе. Мам, я хочу есть! «Я знаю, сынок, мы что-нибудь придумаем. Я хочу гамбургер». «Хорошо, будет тебе гамбургер». Алекс проехала через парковку мотеля и снова выехала на улицу. Прежде чем идти в номер, она решила накормить Джеми.